Упрямый пень. Перед бабушкиной дачей стоит пень. Когда-то это была слива. Очень хорошая слива. Она исправно давала урожай почти каждый год. И мы с братом очень любили ее сладкие и сочные плоды. И не только ягоды мы ели до отвала, но еще бабушка нам варила сливовый компот варенье кисель и даже пекла пироги со сливовой начинкой но в прошлом году с ней произошло несчастье она заболела слива то есть а не бабушка вы думаете что деревья не могут болеть я раньше тоже так думал оказывается могут и еще как И даже погибают от болезни. Вот и наша слива в прошлом году погибла. Засохла и стояла голая и печальная. Без листьев и без ягод. Надо ее спилить, вздыхала бабушка. Не делай это, чтобы такое дерево стояло прямо посреди участка. Она сходила в сарай с инструментами и принесла ножовку. Мы с Лёшкой тут же обступили её с обеих сторон. «Бабуля, а ты сама будешь пилить дерево?» Стал расспрашивать Лёшка. «А почему пилой, а не топором?» «Топором деревья только взрослые мужики рубят», пояснила бабушка. Топором махать — дело непростое. Глазом моргнуть не успеешь, как себе по ноге ударишь, и инвалидом на всю жизнь останешься. Мы даже поежились от страха при мысли о том, что можно топором себе по ноге попасть. «А пилой безопасно?» — продолжал Лёшка. «Пилой можно», — сказал бабушка. Хотя и с ней надо быть внимательным. Впрочем, как и с любым инструментом. Это точно, подтвердил я. Техника безопасности. Нам Алексей Егорович про это рассказывал на уроках технологии. Правильно, Дима, молодец. Бабушка приложила к стволу дерева зубья ножовки и начала пилить. Сделала несколько движений и вздохнула. Руки уже плохо работают. Локти почти не сгибаются. Боюсь, мне этого дела не осилить. А давай мы спилим это дерево, предложил я. Я пилить умею. Лёшка тоже научится. Я взял у бабушки ножовку и продолжил пилить в том месте, где она уже сделала надпил. На землю посыпались опилки. «Видишь?» Я с гордостью посмотрел на бабушку и брата. «Я умею!» «И мне дай!» Закричал Лёшка. «Я тоже буду пилить!» «Подожди!» «Я ещё только начал, а ты у меня уже инструмент из рук вырываешь!» «Вот устану, и твоя очередь будет пилить!» «Я пилил минут десять!» И Лёшка весь изнылся от нетерпения. Наконец у меня всё заболело, и рука, и плечо, и спина. «Перекур!» — объявил я и передал ножовку брату. «Твоя очередь!» «А что такое «перекур»?» Лёшка с нетерпением взялся за ручку ножовки. «Не знаю!» — я пожал плечами. «Это так Алексей Егорович говорит, когда нас на перемену отпускает лёшка устал раньше меня я его сменил потом он меня и так мы пилили целый час нелегкое это дело пилить ствол дерева и тем не менее потихоньку мы его пилили и пропил увеличивался сколько еще осталось все время спрашивал лёшка до середины дошли Нет еще, не дошли. Даже четверти не спилили. А теперь дошли? Опять спрашивает Лешка. Нет, отвечаю. А уже треть спилили. Ура! Радуется Лешка. Треть спилили. А что такое треть? Он еще не дошел до дробных чисел и толком не знает, что такое четверть и треть. А я знаю. Не прекращая работы, я ему объяснил, что треть — это одна из трех частей. Больше всего Лешка удивила, что треть больше, чем четверть. Он этому даже не поверил до конца, потому что не понял. «Ничего», — успокоил я брат, — «вырастешь разберешься. Наконец мы дошли до половины. Лёшка обрадовался, как будто мы уже спилили все дерево. «Ура!» – бегал он вокруг меня. «Какие мы молодцы! Вот только у меня ладони стали красные и болят!» Бабушка как это услышала, так и руками всплеснула. «Уже мозоли натерли!» «Да что же это вы голыми руками работаете? Тоже так делает!» «Такие вещи в перчатках надо делать!» И она выдала нам перчатки. Матерчатые и с резиновыми пупырышками. Очень мягкие и удобные. «Что же ты сразу не сказала?» Возмутился Лёшка. «Да я же подумала, что вы и сами это знаете!» Стала оправдываться бабушка. Не углядела. Тогда Лёшка набросился на меня. «А ты чего? Ты же на уроки технологии ходишь!» «А нам на технологии перчаток не выдают!» Теперь уже оправдываться пришлось мне. Только халат. А беретку я свою приношу. Лёшка укоризненно покачал головой. Ну вы даете. Стали мы работать в перчатках, и дело пошло быстрее. Мы уже стали добираться до противоположного края. Одна треть осталась, объявил я. Вы, главное, не стойте на той стороне, куда ствол падать должен. А то вас еще придавит и мне ваша мама голову оторвет. Дала нам указание бабушка. Теперь она от нас уже не отходила. И потом, когда осталось меньше четверти ствола, принесла черенок от лопаты и подперла им сливу. Повернулась к нам. Теперь уже можно толкать. Когда падать начнет, бегите вон в противоположную сторону. Мы втроем поднатужились, крякнули и толкнули наше почти спиленное дерево. Раздался громкий скрип, затем треск. Ствол обломился, и дерево стало падать. А мы побежали в противоположную от места падения сторону. Лёшка! Тогда же забежал за дачу и спрятался за ней. Из-за угла выглянуло его испуганное лицо. Шлеп! И дерево упало на землю. Подпрыгнуло, вздрогнуло пару раз, словно живое, и замерло. Никого не придавило? Слегка дрожащим голосом поинтересовался Лешка. Все живы-здоровы, улыбнулась бабушка. Какие вы у меня младцы, мальчики. Целое дерево спилили, сами. Совсем большие стали. Ура! Закричали мы с Лёшкой. Правда, нам потом пришлось дерево распиливать на сучья и отделять от него большим дедушкиным сучкорезом ветки и сучья. И на это у нас ушла уйма времени. Зато потом мы все это сожгли в железной бочке. Это было весной. И потом, каждый раз, как приходили на дачу, мы любовались нашим пнем и вспоминали о том, как мы пилили дерево. А бабушка пнем не любовалась, а лишь ворчала. Стоит тут теперь на дороге и глаза мозолит. Прохода от него нет. Как это глаза мозолит, пристал к А так, глядеть на него не хочется. «А мне хочется!» — не соглашался с бабушкой мой младший брат. Но однажды и он поменял свое мнение. Это произошло после того, как во время ночевки я рассказал Лешке страшные истории и так его напугал, что когда мы вышли в темноте на улицу, чтобы пописать, то приняли его за белого карлика. И чуть не померли от страха. Теперь Лёшка стал смотреть на пень с опаской и недоброжелательно. И когда с нами на ночь решили остаться блинчики, наши двоюродные сестры Алиса и Женечка, он всерьез забеспокоился. «А если этот пень и девочек напугает?» стал размышлять он. «Ну еще как напугает!» Согласился я. «Или они в него врежутся во время игры в догонялке? Не унимался Лёшка. «Запросто врежутся!» Я опять не стал спорить. «Об него можно споткнуться и полететь носом на крыльцо?» Лёшкина буйная фантазия продолжала рисовать самые мрачные картины. «Нет, так оставлять нельзя!» Пойдем спросим у бабули, как избавиться от пня. От пня избавиться нелегко, вздохнула бабушка, когда мы к ней подошли со своим вопросом. Его надо либо спилить на уровне земли и отравить химией, либо выкорчивать. Как это? Удивились мы. Выкорчивать. Это значит что пень надо обкопать со всех сторон, обнажить от земли все корни и перерубить их. Пню не за что будет держаться, и он сам упадет. «Вот мы этим и займемся», — заявил Лешка. «Правда, Дим?» «Легко», — сказал я и поплевал на ладони. «Побежали за лопатами». Когда Алиса узнала, что мы собираемся делать, она тоже взяла себе лопату. И даже Женя заявила, что тоже будет копать, и вытащила себе лопатку. И мы принялись за работу. Как кроты стали мы обкапывать пень со всех четырех сторон. Сначала в полуметре от ствола прокопали одну колею. Землю отбрасывали в сторону. Так нас научила бабушка. В этот раз нам ничего не мешало. Потом мы стали копать в следующую очередь, ближе к пеньку. Второе кольцо далось нам труднее, чем первое. «Я устала!» — заявила Женя. «Отдохни!» — посоветовала ей Алиса. «Хорошо!» — обрадовалась девочка. «Я лучше поиграю пока!» Она положила свою маленькую лопатку в сторону, сбегала за своей куклой, уселась на крылечки и стала играть. «Смотри, Маруся!» — стала она объяснять кукле. «Мы выкапываем пень. Сейчас мы его обкопаем и выдернем». После второй копки сдался Лёшка. «Мне тоже надо отдохнуть. Я же не экскаватор!» И он тоже сбегал и принес своего Человека-паука, сел рядом с Женей и стал играть. Человек-паук летал вокруг Маруси и кричал. «Я тебя сейчас спасу от всех врагов!» «Не надо меня спасать!» ворчала Маруся, вернее, за нее ворчал Женя. «Нет у меня никаких врагов!» «Вот и есть!» не унимался Человек-паук. Мы с Алисой продолжали копать. Третий круг был уже у самого ствола, и через некоторое время моя лопата стукнула обо что-то твердое. «Нашел!» — выдохнул я. «Чего ты нашел?» — спросила Алиса. «Корень нашел!» — пояснил я. «Первый корень! Вот он! Смотри!» Алиса стала смотреть, как я отбрасываю от корня землю. Услышав о находке, Лёшка и Женечка бросили своих кукол и с радостными воплями подбежали к нам. Они подобрали свои лопаты, и мы вчетвером стали откапывать первый корень. Это было нелегко. Наши лопаты стукались друг от друга, и мы больше мешались и толкались. Но всё же постепенно корень стал открываться. «Какой толстый!» — воскликнула Женя. «Какой длинный!» — восхищался Лёшка. «Мохнатый!» — удивлялась Алиса. Перепачкавшись и вывозившись в земле, мы откопали первый корень до самого конца. И все вместе с хрустом выдернули его из земли. «Ура!» — закричали мы при этом. ПОБЕДА! Я попробовал покачать пень, но он стоял как литой. Даже не шелохнулся. Что ж, значит его держат остальные корни. Мы их тоже найдем и откопаем. После первого успеха мы стали искать другие корни. Даже устроились соревнования кто первым откопает следующий. И его нашла Алиса. Потом я обнаружил третий корень. И Лешка с Женей четвертый. И мы стали откапывать каждый свой корень. Мы копали большими лопатами, а Женя лопаткой. Чтобы было удобно, она даже встала на четвереньки и копалась, как это делают малыши в песочнице. И что самое удивительное, у нее корень открывался быстрее, чем у нас. Тогда мы тоже встали на коленки и стали отрывать свои корни чуть ли не голыми руками. Потом вставали и большими лопатами поддевали их и выдергивали из земли. Это было нелегко. Мы кряхтели, сопели и потели. Таким образом мы откопали семь корней и каждый из них вырвали из земли. «Ну, «Теперь можно пень толкать», — оглядев нашу работу, сказала бабушка. «Мы стали толкать пень, но он опять даже не шелохнулся». «Почему?» — удивились мы. «Ну, «Значит, его еще какие-то корни держат», — сказала бабушка. «Ройте глубже». И мы углубились под пень и действительно нашли еще два корня. «Да сколько же их еще?» – возмутился Лешка. «Это не пень!» – воскликнула Женя. «Это осьминог какой-то! Ну его!» И Женя опять побежала играть с Марусей на крыльцо. А за ней Лёшка. Лешка. Даже Алиса и Таня выдержала и пошла умываться а я упорно продолжал копать. Футболка и шорты у меня промокли от пота насквозь. Я снял их и остался в одних трусах. Коленки и руки у меня стали черные от земли. Но я нашел последний корень, который был под самым пнем и уходил вниз, в землю, и стал его откапывать. «Ах ты упрямый!» — приговаривал я. Упрямый пень! Но я тоже упрямый. Мы еще посмотрим, кто кого переупрямит. Дима с пенюма разговаривает! хихикнула Женя. Тут бабушка всех на обед позвала. Моих помощников как ветром сдуло. Я упрямо продолжал копать. Через несколько минут ко мне прибежала Алиса. Дима! А тебе что, особое приглашение нужно? Бабушка ругается, обед стынет. Как тебе не стыдно? Сейчас, пропыхтел я, последний корень остался. Я его уже откопал. На нем этот пень и держится. Не сейчас, а сейчас же. Голос у Алисы стал строгим. Прямо как у нашей мамы, когда она сердится. Так строго только девочки могут разговаривать. Я кому говорю? Вставай, мой руки и коленки, быстро! Ничего не оставалось, как подчиниться. Я нехотя поднялся и под присмотром Алисы пошел к крану и вымыл колени и руки с мылом. Когда мы пришли к столу, Лёшка и Женька уже доедали свой обед. О чем незамедлительно нам сообщили Мы уже компот пьем! Да-да-да Мы только вздохнули и сели за стол После тяжелой работы еда показалась просто невероятно вкусной Хотя у бабуля она и так всегда такая Мы с аппетитом накинулись на суп и кашу с гуляшом А бабушка только радовалась и подливала добавки. Младшие допили свой компот, о чем-то пошептались и убежали. «Куда это они?» – удивился я. «Наверное, играют», – сказала Лиса. Когда мы с ней приступили к компоту, с улицы послышались крики Лешки и Жени. Раз, два, взяли, еще взяли, мы бросились из дачи, выбежали на крыльцо и увидели такую картину: Лёшка и Женя вдвоем навалились на пень, который накренился под их тяжестью. Рядом с ними лежал большой дедушкин сучкорез. Они догадались и... Перекусили им все оставшиеся в земле корни. И теперь пень остался только на последнем корешке, как зуб, на последнем кусочке десны. Увидев нас, Лёшка и Женя еще раз закричали, навалились, и пень с хрустом свалился прямо к нашим ногам. Вот так вот! Лёшка похлопал ладони друг от друга и радостно объявил. Пока вы лопали, вы свой пень прохлопали. Мы с Женей пень выкорчивали. Бабуля! закричала Женя и побежала к бабушке. Мы с Лешей пень выдернули. Иди, смотри! Мы с Алисой переглянулись. Теперь они всю жизнь будут утверждать, что это они, этот упрямый пень выкорчивали вздохнул я. Зато посмотри, какие они счастливые, улыбнулась Алиса. Точно, засмеялся я и сразу перестал расстраиваться, что это не я сковырнул нашу прямую пень.